Глава вторая В начале сентября Дил попрощался с нами и уехал к себе в Меридиан. Мы проводили его на пятичасовой автобус, и я ужасно скучала. Но потом сообразила, через неделю мне в школу. Еще ничего в жизни я не ждала с таким нетерпением. Зимой я часами просиживала в нашем домике на Платане, глядела на школьный двор, подсматривала за школьниками в бинокль Джима, изучила все их игры, не спускала глаз с красной куртки Джима, когда ребята кружили и петляли по двору, играя в жмурки, втайне делила все их радости и неудачи и ужасно хотела быть с ними вместе. В первый день Джимс не зашел до того, что сам отвел меня в школу. Обычно это делают родители, но Атикус сказал Джимс с удовольствием, Покажет мне мой класс. Наверное, тут совершилась выгодная сделка. Когда мы рысцой огибали угол дома Редли, я услыхала необычный звук. В кармане у Джима позвякивали монетки. Перед школьным двором мы замедлили шаг, и Джим стал мне толковать, чтобы в школе я к нему не приставала. Не просила разыграть главу «Тарзан и люди-муравьи», не докучала намеками на его личную жизнь и не ходила за ним хвостом в переменке. Мое место в первом классе, а место Джима в пятом. Короче говоря, чтоб я не путалась у него под ногами. — Что ж, нам с тобой больше нельзя играть вместе? — спросила я. — Дома мы будем жить, как жили, — сказал Джим. Только сама увидишь, в школе не то что дома. Так оно и оказалось. В первое же утро наша учительница мисс Кэролайн Фишер вызвала меня и перед всем классом отлупила линейкой по ладони, а потом поставила в угол до большой перемены. Мисс Кэролайн была молодая, 21, не больше. Волосы темно-рыжие, щеки розовые и темно-красный лак на ногтях и лакированные туфельки на высоком каблуке, и красное платье в белую полоску. Она была очень похожа на мятную конфетку и пахла от нее мятной конфеткой. Она снимала верхнюю комнату у мисс Моди Эткинсон, напротив нас, и когда мисс Моди нас с ней познакомила, Джим потом несколько дней ходил, как в тумане. Мисс Кэролайн написала свое имя на доске печатными буквами и сказала, «Тут написано, что меня зовут мисс Кэролайн Фишер. Я из Северной Алабамы, из округа Уинстон». Класс зашептался. «У жителей тех мест характер известный. Наверное, и мисс Кэролайн такая же». Когда 11 января 1861 года штат Алабама откололся от Соединенных Штатов, округ Уинстон откололся от Алабамы. В округе Мейкомп это знает каждый младенец. Когда начинался конфликт между севером и югом, жители этого округа оказались на стороне северян. В северной Алабаме полным-полно противников сухого закона не весь сколько ткацких фабрик, сталелитейных компаний, республиканцев, профессоров и прочих людей без роду, без племени. Для начала мисс Кэролайн стала читать нам вслух про кошек. Кошки вели друг с другом длинные беседы, ходили в нарядных платьицах и жили на кухне в теплом домике под печкой. К тому времени как миссис Кошка позвонила в аптеку и заказала пилюли из сушеных мышей в шоколаде, весь класс так и корчился от смеха. Мисс Кэролайн, видно было невдомек, что ее ученики, мальчишки в рваных рубашках и девчонки в платьях из мешковины, все, кто, едва научившись ходить, уже собирает хлопок и задает корм свиньям, не очень восприимчивы к изящной словесности. Дочитав до конца, она сказала... «Какая милая сказка! Не правда ли, дети?» Потом подошла к доске, огромными печатными буквами выписала на ней весь алфавит и, обернувшись к классу, спросила. «Кто знает, что это такое?» «Знали все. Большинство сидело в первом классе второй год. Наверное, мисс Кэролайн выбрала меня потому, что помнила, как меня зовут». Когда я стала читать все буквы подряд, меж бровей у нее появилась чуть заметная морщинка. Потом она заставила меня прочитать вслух полбукваря и биржевой бюллетень из Mobile Register, убедилась, что я грамотная, и посмотрела на меня уже с легким отвращением. И велела мне сказать отцу, чтобы он меня больше не учил. Это помешает мне читать, как полагается. Но он меня ничему не учил, мисс Кэролайн удивилась я. Она улыбнулась и покачала головой. Атикусу некогда меня учить, прибавила я. Знаете, он вечером всегда такой усталый, он только сидит в гостиной и читает. Если не он, то кто же тебя учил, сказала мисс Кэролайн совсем не сердито. Кто-то ведь учил? Не с пеленок же ты читаешь газеты? А Джим говорит с пеленок. Он читал одну книжку, и там я была не Финч, а Пинч. Джим говорит, меня по-настоящему зовут Джин Луиза Пинч, но когда я родилась, меня подменили, а по-настоящему я... Мисс Кэролайн мне, видно, не поверила. «Не будем давать волю фантазии, деточка», — сказала она. «Итак, передай отцу, чтобы он больше тебя не учил. Учиться читать лучше по всем правилам. Скажи ему, что теперь я возьмусь за тебя сама» и постараюсь исправить зло. «Как вы сказали, мэм?» «Твой отец не умеет учить. А теперь садись». Я пробормотала, что прошу прощения, села на свое место и начала думать, в чем же мое преступление. Я никогда не училась читать нарочно. Просто как-то так выходило, что я каждый день без спроса рылась в газетах. «А может, я научилась читать за долгие часы в церкви?» Не помню, было ли такое время, когда я не умела читать псалмы. Если разобраться, чтение пришло само собой. Все равно, как сама собой, я научилась не глядя застегивать сзади комбинезон и не путаться в шнурках башмаков, а завязывать их бантом. Уж не знаю, когда именно строчки над движущимся пальцем Атикуса стали делиться на слова. Но сколько себя помню, каждый вечер я смотрела на них, И слушала последние новости, проекты новых законов, дневники Лоренца Дау, все, что читал Атикус, когда я перед сном забиралась к нему на колени. Пока я не испугалась, что мне это запретят, я вовсе не любила читать. Дышать ведь не любишь, а попробуй не дышать. Понимая, что мисс Кэролайн мною недовольна, я решила не искушать судьбу и до конца урока смотрела в окно. А потом настала перемена, и весь первый класс высыпал во двор. Тут меня отыскал Джим, отвел в сторону и спросил, как дела. Я рассказала. Если б можно, я бы ушла домой. Джим, эта тетка говорит, Атикус учил меня читать. Так пускай больше не учит. Не горюй, стал утешать меня Джим. Наша учительница говорит, мисс Кэролайн преподает по новому способу. Ее этому выучили в колледже. Скоро во всех классах так будет. При этом способе по книжкам почти не учится, вроде как с коровами. Если хочешь узнать про корову, надо ее подоить, ясно? — Ага. Но я не хочу изучать коров. Я... — Как так не хочешь? Про коров надо знать. В нашем округе на них половина хозяйства держится. Я только и спросила, не спять ли он. — Вот дуреха. Я просто объясняю тебе, что первоклашек теперь учат по новому способу. Называется «Десятичная система Дьюи». Я никогда не подвергала сомнению истины, которые изрекал Джим. Не усомнилась и теперь. Десятичная система Дьюи наполовину состояла в том, что мисс Кэролайн махала у нас перед носом карточками, на которых было выведено печатными буквами «Кит», «Кот», вот, «Дом», «Дым». От нас, видимо, не требовалось никаких комментариев. И класс в молчании принимал эти импрессионистские откровения. Мне стало скучно, и я принялась писать письмо Дилу. На этом занятии меня поймала мисс Кэролайн и опять велела сказать отцу, чтобы он перестал меня учить. И кроме того, сказала она, в первом классе мы пишем только печатными буквами, а по письменному будешь учиться в третьем классе. Тут виновата была Кэлпурния. Наверное, иначе в ненастную погоду ей бы от меня житья не было. Она задавала мне урок. Нацарапает на грифельной доске вверху все буквы по письменному. Положит рядом раскрытую Библию и велит переписывать главу по письменному. Если я выводила буквы похоже, она давала мне в награду кусок хлеба с маслом, густо посыпанный сахаром. Учительница, она была строгая. Не часто бывала мною довольна, и я нечасто получала награду. Все, кто ходит завтракать домой, поднимите руки, сказала мисс Кэролайн, и я не успела додумать, как еще меня обидела Келпурния. Все городские ребята подняли руки, и мисс Кэролайн внимательно оглядела нас. Все, у кого завтрак с собой, достаньте его. Неведомо откуда. Появились ведерки из-под патоки, и на потолке заплясали серебряные зайчики. Мисс Кэролайн ходила между рядами парт, заглядывала в ведерки и в бумажные пакеты, и то одобрительно кивала, то слегка хмурилась. Возле парты Уолтера Каннингема она остановилась. — А где твой завтрак? — спросила она. По лицу Уолтера Каннингема каждый первоклассник сразу видел. У него глисты. А по его босым ногам сразу видно было, откуда это у него. Глисты бывают от того, что ходишь босиком по хлеву и по грязи, где валяются свиньи. Будь у Уолтера башмаки, в первый день занятий он бы, конечно, их надел. А потом все равно ходил бы в школу босой до самых холодов. Зато на нем была чистая рубашка и старательно залатанный комбинезон. «Ты сегодня забыл взять с собой завтрак?» спросила мисс Каролайн. Уолтер смотрел прямо перед собой. На его тощей щеке дергался мускул. «Ты забыл сегодня завтрак?» опять спросила мисс Каролайн. У него опять дернулась щека. «Угу», пробормотал он наконец. Мисс Каролайн подошла к своему столу и достала кошелек. «Вот тебе двадцать пять центов», сказала она. Пойди и купи себе поесть. Деньги отдашь мне завтра. Волтер помотал головой. Нет, мэм, спасибо, тихо сказал он. В голосе мисс Кэрлайн послышалось нетерпение: Пойди сюда, Волтер, и возьми деньги. Волтер опять помотал головой. Когда он замотал головой в третий раз, кто-то прошептал Скажи ей, глазастик! Я оглянулась. И увидела, что почти все городские ребята и все загородные смотрят на меня. Мы с мисс Кэролайн уже дважды беседовали, и они все уставились на меня в простодушной уверенности, что из столь близкого знакомства рождается взаимопонимание. Так и быть, надо вступиться за Уолтера. Я встала. Э — -э -э, Мисс Каролайн, что тебе, Джин Луиза? — Мисс Каролайн. Он Каннингем. И я села на место. Что такое Джин Луиза? Мне казалось, я сказала очень ясно. Всем нам было ясно. Уолтер Каннингем врет почем зря. Никакого завтрака он не забывал, никакого завтрака у него и не было. Сегодня нет, и завтра не будет, и послезавтра. Он, наверное, в жизни своей не видал трех четвертаков сразу. Я сделала еще одну попытку. Мисс Каролайн, ведь Уолтер из Каннингемов. Не понимаю, Джин Луиза, о чем ты говоришь? Это ничего, мэм, вы скоро всех в округе узнаете. Канингемы никогда ничего не возьмут бесплатно. Ни у прихода, ни у муниципалитета. Они ни у кого ничего не берут. Обходятся тем, что есть. У них мало что есть, но они обходятся. В нравах племени Каннингемов, вернее, одной его ветви, я начала разбираться минувшей зимой. Отец Уолтера приходил к Атикусу за советом. Однажды вечером они долго и скучно толковали в гостиной про ущемление прав. А на прощание мистер Каннингем сказал, — Уж не знаю, мистер Финч, когда я смогу с вами расплатиться. — Пусть вас это не заботит, Уолтер, — сказал Атикус. Я спросила Джима, что такое ущемление. Он объяснил, когда тебе прищемят хвост. И тогда я спросила Атикуса, сможет ли мистер Каннингем когда-нибудь нам заплатить. «Деньгами не сможет», — сказал Атикус. «Но до конца года он со мной рассчитается. Вот увидишь». И мы увидели. Как-то утром мы с Джимом нашли на задворках гору хвороста для растопки. Потом на заднем крыльце откуда-то взялся целый мешок орехов. На Рождество появилась корзинка астролиста. Весной мы нашли еще мешок молодой репы. И тут Атикус сказал, что мистер Каннингем заплатил ему с лихвой. «Почему это он платит репой?» — спросила я. «Потому что иначе ему платить нечем. У него нет денег». «А мы бедные, Атикус?» Атикус кивнул. «Да, конечно». Джим наморщил нос. «Такие же бедные, как Канингемы?» «Ну, не совсем. Канингемы — не горожане, а фермеры. По ним кризис ударил больнее всего». Атикус сказал. «В городе многие люди бедны потому, что бедны фермеры. Округ Мейкомп — фермерский». Докторам, адвокатам, зубным врачам каждый грош трудно достается. Ущемление прав не единственная беда мистера Каннингема. Та часть его земли, которой он имеет право распоряжаться, не спросясь совладельца, заложена и перезаложена. И жалкие гроши, которые он получает наличными, приходится отдавать в уплату процентов. Если бы мистер Каннингем не говорил лишнего, его взяли бы на общественные работы, Но если он бросит свою землю, она пропадет. А он предпочитает голодать, но сохранить ее. И при том голосовать за кого хочет. «Мистер Каннингем из породы непреклонных», — сказал Атикус. «У Каннингемов нет денег заплатить юристу. Вот они и платят, чем могут». «А знаете, доктор Рейнольдс тоже так работает», — сказал Атикус. Когда родится ребенок, он берет с родителей меру картофеля. Мисс Глазастик, если вы подарите меня своим вниманием, я вам объясню, что значит ущемление прав. Джим иногда очень точно определяет, что к чему. Если бы я могла объяснять так же просто и понятно, как Атикус, я бы избежала кое-каких неприятностей и уберегла нашу учительницу от горького разочарования. Но я не умела, и поэтому сказала, «Мисс Каролайн, вы Уолтера только зря срамите. У него дома нет четвертака, чтобы вам вернуть, а хворост вам ни к чему». Мисс Каролайн, сперва остолбенела, а потом схватила меня за шиворот и потащила к своему столу. «Шин-Луиза, ты мне надоела!» — сказала она. «Ты во всех отношениях плохо начинаешь, моя милая. Протяни руку». Я думала, она сейчас плюнет мне на ладонь. В Мейкомбе только для этого и протягивают руку. Это освещенный веками обычай, так скрепляют у нас всякий уговор. Не совсем понимая, о чем же это мы с ней уговорились, я оглянулась на ребят, но весь класс в таком же недоумении смотрел на меня. Мисс Каролайн взяла со стола линейку, раз пять или шесть легонько хлопнула меня по руке, а потом велела встать в угол. Тут только до ребят дошло, что мисс Кэролайн меня отлупила, и все покатились со смеху. Мисс Кэролайн пригрозила, что им тоже достанется, и первый класс опять захохотал. Отрезвило его только появление мисс Блаунд, коренная жительница Мейкомба, пока еще не посвященная в тайны десятичной системы Дьюи. Мисс Блаунд стала на пороге, руки в боки, и заявила. Если тут в классе еще кто-нибудь пикнет, всех взгрею, так и знаете. Мисс Каролайн, из этого крика и шума шестой класс не может сосредоточиться на пирамидах. В углу я стояла недолго. К счастью для мисс Каролайн, зазвенел звонок, и все пошли завтракать. Я выходила последней и видела, мисс Каролайн тяжело опустилась на стул и уронила голову на руки. Если бы она обошлась со мной получше, я бы ее пожалела. Она была такая хорошенькая.